Глава десятая У палаты Майкла она слегка замялась, затем, решительно открыв дверь, вошла внутрь. Костя не спал. Увидев Полину, он хотел что-то сказать, но та приложила к губам палец. Его сосед спал или просто лежал с закрытыми глазами. Девушка аккуратно пододвинула стул и села напротив него. Ее пальцы сами потянулись к его плечу. Нет, даже не для того, чтобы осмотреть рану. Просто у него были такие необычайно красивые руки. Майкл открыл глаза. После ужасного завтрака, состоящего из овсяной каши, он, по-видимому, уснул. Ему снялся какой-то странный сон, будто он и Крис идут навстречу друг другу. Он в черном костюме, она в прекрасном белом платье. На голове Крис, белый венок и вуаль, закрывающая лицо. Вокруг толпа людей, шум, радостные лица. Яркое серое небо, океан, пальма. Теперь они стоят друг против друга. Невеста кладет свою ладонь на его плечо. Как он ждал этот сладостный миг. Майкл откидывает вуаль с ее лица. Прямо на него смотрят зеленые прозрачные очи. Мужчина разлепил веки. Глаза по-прежнему смотрели на него. Так это не сон? Где Крис? «Не надо так волноваться», — произнесла обладательница зеленых глаз. «Где?» «Ты в военном госпитале. Помнишь, что произошло?» Майкл судорожно сглотнул, кивнул головой. Полина вынула из кармана какой-то предмет, завернутый в салфетку. «Держи, твой трофей». Это была пуля от автомата. «Вытащила из тебя». Она опять дотронулась до плеча Майкла. «Если будет сильно болеть, дай знать». «Оставь». «Что?» — не поняла Полина. «Руку свою оставь, не убирай, такая холодная». Теперь он неотрывно смотрел на ее лицо. А она очень красивая. Неожиданная мысль словно взорвала мозг. Тут же возник вопрос, с какой стати он вообще обратил на эту девицу внимание. Раньше почему-то подобное не приходило ему в голову. Но была, конечно, нормальная реакция тогда, когда она набросилась на него с поцелуем. И вообще у него есть невеста. Кстати, где же телефон? Он должен немедленно позвонить Крис. Полина тем временем посмотрела на свою руку. Холодная? Приятно освежает, пояснил Майкл. Ах, ну да, она же только что с улицы. Вот дуреха-то не догадалась сразу. Видите ли, приятно ему. Она тут мерзнет, а ему освежиться захотелось. Полина отдернула от плеча Майкла ладонь. Он в ответ что-то пробормотал. «Злючка!» раздалось за спиной. Полина обернулась. Костя полулежа в койке улыбался. «Это я ему перевожу, пусть знает, как по-русски звучит». «Но знаете что?» От возмущения у Полины заалили щеки. «Сейчас вы у меня договоритесь, я еще на морозе руки держать буду для него». Глаза ее полыхнули зеленым пламенем. «Где мой телефон?» Майкл сердито посмотрел на врача. «Ишь, сказать ничего уж нельзя». «Сейчас». Она встала и быстро вышла. Костя Белый не мог больше сдерживаться и громко расхохотался. Похоже, у вас какие-то хеньки пеньки намечаются. Скрытые сексуальные желания. Майкл отмахнулся от него. У меня свадьба через месяц. Несчастная невеста, вздохнул Костя. Слушай, как ты назвал ее эту врачиху? Злючка. Су, олючка. Повторяй за мной. Злючка. Суюльчка! Костя радостно кивнул. У тебя друг склонность к изучению языков? За дверью послышался стук каблучков. Полина быстро вошла в палату, держа в руке мобильный телефон. Вот! Девушка протянула его мужчине. Майкл посмотрел на ее сердитое лицо. Губы его растянулись в улыбке. Сючка! Он видел, как лицо Полины буквально вытянулось. Она на миг замерла, забыв выдохнуть. Улыбка на лице Майкла медленно угасла. «Полина Алексеевна! Полина Алексеевна! Это я виноват! Он просто не так произнес слово! Не бейте его!» «Костя!» Полина отвернулась от Майкла. «Вам никто не говорил, что из вас учитель так себе? Передайте вашему приятелю, что Денис Петрович будет лечащим врачом мистера Эверса». С этими словами Полина простучала своими каблучками обратно к двери. «Что случилось?» «Ах, ядрёна мать!» «Ядрёна мат?» «Знаешь, Майк, ты пока не повторяй за мной слова, докторша обиделась, ты ее сучкой назвал». «Я что?» «Ну так получилось». Костя слегка замялся. «Тебе надо получше освоить русский язык, произношение у тебя не очень». «Значит, поэтому она меня чуть не сожгла своими лазерами?» Костя кивнул. «Полина Алексеевна у нас с характером. Ей палец в рот не клади». «Что? Какой палец? И зачем его класть в рот? Я не ослышался?» Костя белый расхохотался. «Но это у нас так говорят. Типа положишь палец в рот, а его откусят». «Бррр, ужас какой-то. Пожалуй, я возьму тебя в учителя». Майкл потянулся к своему мобильнику, лежащему на прикроватной тумбочке. «Кому лучше первому позвонить? Ричарду или Крис?» Он набрал телефон Ричарда. «Ну, наконец-то пропавший, как ты?» «Я в военном госпитале в России», — Ричард присвистнул на том конце телефона. «Я слышал, тебя подстрелили». «Сделали операцию, вчера вечером отхожу». «Слушай, Майкл, сумка с деньгами у нас, в Депмиссии передали. Лежи, отдыхай, я к тебе послал гонца». «Кого это?» «Вадим Суханов. Помнишь, он в Питере с нами был?» «Конечно. Приедет тебя навестить во вторник или среду, жди. И да, позвони Крис, она ужасно беспокоится». «Ты ей сказал?» «В общих чертах сказал, что у тебя огнестрельное ранение». «Хорошо, я сейчас же позвоню ей». Они распрощались. Майкл некоторое время лежал, обдумывая предстоящий разговор с Крис. Мужчина ужасно не хотел ее расстраивать упоминанием о своем ранении. Наверняка расплачется, а он так далеко от нее, и у него нет никакой возможности успокоить свою невесту. Он набрал номер телефона Крис. Трубку долго никто не поднимал. Майкл посмотрел на часы. «Нет, еще не ночь». Наконец-то, когда Майкл уже готов был нажать отбой, Крис ответила. «Майкл? Привет, милый. Ну куда ты пропал, в конце концов?» На заднем плане слышались музыка и чьи-то голоса. «Крис! Крис, ты меня слышишь?» «Да, конечно, дорогой». «Тебе разве Ричард не говорил?» «А, что тебя ранили? Ну да, он сказал мне. Когда тебя встречать или ты возьмешь такси? Твоя же командировка, я так понимаю, закончилась?» Криси, я пока не смогу вернуться. Подожди, что значит не сможешь? Майкл, я перезвоню тебе через час, когда буду дома. А ты где? С подругами сидим в баре. Мы минут через сорок расходимся, и я позвоню тебе из дома, окей? Майкл вздохнул. Ладно, я сам позвоню. Тебе это будет слишком накладно. Это ты со своей невестой разговаривал? Майкл устало вздохнул. Черт знает, что такое, почему его все бесит. Ага. Похоже, она не особо переживает. Извини, что сыплю тебе соль на рану. Соль на рану? Это что, тоже из вашего русского фольклора? Костя белый довольно хохотнул. В это время дверь открылась, и вошла медсестра, толкающая перед собой тележку с медикаментами. За ней шел молодой человек в зеленом халате. «Обход». Костя устроился поудобнее на койке. «Здравствуйте, меня зовут Юлия, сегодня моя смена, а это Денис Петрович, дежурный врач». Майкл прикрыл глаза. Нет, этот доктор Денис как-то не внушал доверия, слишком молодой. Они сначала осмотрели Костю Белого, медсестра сменила ему повязки, проверила давление. «Вы знаете, Костя, вам уже можно прогуливаться по коридору. Это будет очень полезно для вашего здоровья. Уйдут отеки, улучшится кровообращение. Начинайте прямо сегодня». Медсестра улыбнулась. «И ещё, вы не могли бы помочь нам с переводом?» Мужчина с готовностью кивнул. Девушка подвезла тележку к кровати Майкла. «Ну как вы, мой друг?» Денис достал статоскоп. «Юленька, обработай рану». «Думаю, ее скоро можно будет зашивать». «Я спрошу полина Полины Алексеевны». Денис нахмурился, повернулся к медсестре. «Теперь я его лечащий врач, понятно?» Майкл с интересом наблюдал за перепалкой этих двоих, хотя по его лицу невозможно было что-либо прочесть. «Так мне делать дренаж?» Голос девушки был раздраженный. «Ну, делай, конечно». Юля откинула простыню с телом Майкла, наполовину обнажив его тело. «Мне нужно побольше тампонов и дренажной ленты». «Ну что там еще у нас?» Денис заглянул через плечо медсестры, присвистнул. «Вот нафига так распахало?» Юля недовольно поглядела на врача. «У него же гнойная рана». «Что там не так со мной?» Майкл поглядел на Костю. Да, по-видимому, что-то не так. Костя усмехнулся. Вам тоже можно прогуливаться, вот, вместе с ним. Юля кивнула в сторону Кости. Майкл криво усмехнулся. Они ушли. Майкл неподвижно лежал, уставившись в потолок. Ты чего? Костя Белый сел на край своей койки. Проклятие. Я хочу домой. Всего пару дней в этой больнице, а я уже сыт по горло всем этим. Он обвел рукой вокруг, поморщился от боли в предплечье. Костя молчал. «Меня ждет невеста. Невеста, понимаешь?» Майкл схватил телефон, набрал номер Крис. Она взяла трубку почти сразу. «Майкл, ну что там у тебя?» Спросила она. Голос был недовольный, что еще больше вывела мужчину из себя. Говори быстрее, когда приедешь, и мне уже надо ложиться спать. Я не приеду, Крис. Вернее, еще не скоро приеду. Я в больнице. Он почти видел, как девушка недовольно поджала губы. Слушай, Майкл, ты мне нужен здесь. Ты мне тоже нужна, Крис. Я по тебе ужасно скучаю. А, я не об этом. Помнишь, ты обещал меня устроить на телевидение сниматься в шоу? Так вот там сейчас открылась пара вакансий. «Откуда ты знаешь?» «Мне нашептали». «Крис, подожди немного, я приеду, и мы все решим». «Нет, мне надо сейчас, речь идет о моей карьере. Позвони там, кому нужно, Майкл. Ты же не хочешь, чтобы я злилась на тебя?» «Господи», — пробормотал мужчина. «Я подумаю, что смогу сделать. Спокойной ночи, Крис». «Майкл, Майкл!» «Ну что еще? «Ты не сказал, что любишь меня?» «Ага». «Я люблю тебя. Пока!» Он отключил телефон, бросил его на пол. Костя Белый с сочувствием глядел на него. «Сучка!» Майкл невесело усмехнулся. Пойдем на прогулку!» Спустил ноги на пол. «Не могу больше здесь лежать!»